Глава 22. Как только мы вышли, к нам тут же подбежал Михаил и крепко обнял Семена. «Как все прошло?» Продолжая его прижимать к себе, он посмотрел на меня. Повернувшись, я глянул на лесопилку. Похитителей было четверо, все мертвы. «Здесь еще один». Михаил кивком указал в сторону машины. «Жив?» Я посмотрел в ту сторону. «Да, в фургоне. Когда он вышел, я подкрался и вырубил его. Затем связал и погрузил в салон». Он еще долго будет без сознания», — пояснил парень. «Сдержался, не стал проявлять гнев и убивать. Это хорошо. Спецслужбам будет кого допросить. Не освободиться?» «Николай хорошо учил. У мужика нет ни единого шанса». Михаил еще раз прижал Сеньку к себе. «Ты как?» Тот в ответ только вздохнул. Пацан пережил глубокий шок. Его все еще потряхивало. Я достал телефон и позвонил деду. Все прошло успешно. Семен цел и невредим. Но пережил серьезное нервное потрясение. Летим в Кремль, оттуда домой. Хорошая новость! Дед облегченно выдохнул. Пока давал ему краткий отчет о проведенной операции, Михаил тем временем позвонил Мирославу, сообщив об освобождении Семена, добавил, что один из похитителей взят в плен, связан и находится в машине. Тот передал, что с дедом разговаривал. Результат озвучит при встрече. На данный момент князь Рамадановский находился рядом с ним. Мирослав передаст координаты, и он вышлет к лесопилке своих людей. Я очень надеялся, что результатом разговора с великим князем будет не наш арест прямо в Кремле по приземлении. Мы не спеша направились к вертолету. Пока летели, Семен уснул в мягком кресле. Это хорошо, немного придет в себя. По прилете я не стал его будить. Михаил остался в вертолете, а я направился к Мирославу, который вышел нас встречать. «Ну как?» Я кивнул в сторону резиденции императора. «Ты, — сказал Рамадановский, — был с тобой. Я думаю, по прилёте нас арестуют». Мирослав усмехнулся. «Нет, до этого не дошло, но разговор с дедом был на повышенных тонах. Хотя...» Скорчив хитрую рожицу, он почесал затылок. «Не все так печально. Вначале он наехал на меня, был крайне сердит. Напоминал грозовую тучу. Того, гляди, молнии сверкать начнут. Я объяснил ситуацию. Дед немного остыл и вызвал Рамадановского. Пока ждали, я перешел в наступление и обвинил деда в сложившейся ситуации». «Это как же?» – не понял я. Удивил меня Мирослав. «Вот, именно так он и спросил». Парень довольно заулыбался. «Дед сам учил меня премудростям переговоров, на что и напоролся. Ему мало кто осмеливается перечить, и уж тем более в чем-то обвинять. Поэтому теряется, не знает, как реагировать». «А ты, значит, осмеливаешься, несмотря на то, что он все-таки император?» Усмехнулся я и покачал головой. «Сам посуди», – продолжил Мирослав пропустив мой вопрос мимо ушей. «Разве не он ставил тебе задачу по блокировке врат у французов? Именно он. Задачу ты выполнил. А почему с его стороны не были просчитаны последствия подобного шага? Кто допустил утечку информации, что операцию провернул именно ты? Этот вопрос я успел задать Рамадановскому в присутствии деда». «Ты и князя обвинил?» «От удивления у меня даже брови полезли вверх». Мирослав просто отмахнулся. «Пусть выявляет предателей». С чего император решил, что французы не будут искать, кто им напакостил, и не станут мстить? В общем, дед немного офигел от моих обвинений, так как ему нечего было ответить. Главное, когда я уходил, заметил, как он с уважением и гордостью глядит мне вслед. Мирослав важно выпятил грудь. «С этим понятно. Ты, мастер, заболтать кого угодно». Спустил я его с небес на землю. Парень тут же сник. «Что по вопросу взлома системы тигровый глаз? Последствия будут?» «И, кстати, не знаешь, почему она называется «Тигровый глаз»?» «Взлом только на пользу пойдет», — выдал Мирослав. «Это как?» «Не понял я». «Нас дед, естественно, отчитал. Сам же быстро смехнул, как все провернуть в правильную сторону, с выгодой для себя. Позвонил и устроил сбучку министру обороны. Сообщил ему, что провел внезапную проверку системы безопасности, а они не справились с отражением кибератаки. Их специалисты уже выехали к Лешке. Будут перенимать опыт. И он получит новый заказ на разработку крутой защиты». «Я ему позвонил и предупредил, чтобы парень не перепугался, когда заявятся люди в погонах!» Поведал Мирослав. «Мне нечего было сказать, кроме слов благодарности». От похвалы Мирослав зарделся. «Я понимал, проверку безопасности от лица императора и то, что Лёшка может создать более совершенную систему защиты, придумал невеликий князь, а предложил Мирослав. Тот подумал и согласился с доводами внука. Остроты ума парню было не занимать» поэтому я и поблагодарил его. Чем больше он взрослел, тем становился мудрее и прозорливее. Быстро находить правильное решение в сложных ситуациях дорогого стоит. Если бы он был не внуком, а сыном императора, то я бы побился об заклад, что это будущий глава государства». «Насчет тигрового глаза», — продолжил Мирослав и усмехнулся. «Я тоже задался этим вопросом и поинтересовался у деда. Тот просто отмахнулся, мол, у военных свои заморочки, как назвали, так и назвали». «Тоже верно. Может, кому-то просто понравилось, как красиво и непонятно это звучит. Пошли, возвращаемся домой». «Мы направились к вертолету. Император не собирался со мной поговорить?» «Спросил я. Что-то он ничего об этом не сказал». «Порывался!» — Мирослав хмыкнул. «Но я отговорил его, сославшись на то, что ты в эмоционально неуравновешенном состоянии находишься в связи со случившимся. Он начнет тебя отчитывать, давить на психику. Это может плохо кончиться». Не приминул я напомнить и о подобной ситуации в школе для одаренных, когда ты едва не испепелил князя, и тебя останавливал Рамадановский. Это возымело действие, дед сразу пошел на попятную, решил, что потом пообщается. Я удивленно качнул головой. Мирослав даже тут сообразил, как все разрулить. По сути, защищал меня от тяжелого разговора с императором, но представил все это с точностью да наоборот. Пока летели в усадьбу, я размышлял над произошедшим, уставившись в иллюминатор. Мирослав тем временем общался с Михаилом, рассказывая о разговоре с дедом, а тот в ответ делился подробностями, как прошла наша операция по освобождению Семена. «Несколько раз замечал, как оба хотят узнать, что я увидел внутри лесопилки, почему Семён так сильно перепуган, из-за чего у парня произошел нервный срыв. Ребята понимали, само похищение не могло так повлиять, но сдерживали свое любопытство, а я не стал говорить». «Может, потом поведаю. На данный момент даже думать об этом не хотелось». Теперь я понимал, что на Азара так подействовало. Парню в его видениях открылся финал. Ему действительно будет сложно забыть подобное. Если бы мы не успели, и мне потом прислали бы видео, не знаю, что со мной бы произошло. Да и с остальными тоже. На это у похитителей и был расчет. Как только вертолет приземлился на лужайке возле усадьбы, к нему сразу побежали ребята и другие обитатели дома, включая деда. Я разбудил Сеньку, пацан потянулся ко мне и прижался. Все, мы дома. Ребята и все остальные ждут тебя». Я указал на открывшуюся дверь вертолета. Парень вздохнул, и мы вышли из салона. Мирослав тем временем сообщил пилоту, что тот может возвращаться в Кремль, и поблагодарил его от лица нашего клана и императорской семьи. Первым бросился к Сеньке Тихомир и крепко прижал к себе. Ребята тут же обступили их и принялись обнимать парня, Все перенервничали. У Златы выступили слезы. Но это длилось недолго. Ее родители повели мальчика к себе домой. Сеньке нужны были психологический отдых и забота. Ему еще предстояло прийти в себя. На данный момент он мало что соображал. Я хотел отложить разговор с ребятами и дедом до вечера. Самому требовалось до конца успокоиться, но никто не желал расходиться. Пришлось вместе с Михаилом и Мирославом рассказывать, что и как происходило. В конце все-таки поведал, что было внутри лесопилки, когда я туда проник. Вот твари! вырвалась у Славки. Звери, а не люди! прорычал Арислав. Не скажи, не согласилась Злата, Звери на подобные не способны, не надо их унижать. Это не люди, они хуже зверей. Пока ребята пребывали в шоковом состоянии, я позвонил Алану и попросил его привести Азара. Надо пацана домой возвращать. А то его родители хватится. Дело уже к вечеру идет. Дед посмотрел на меня и тяжело вздохнул. Потом поговорим. Николая с бойцами я отправил на лесопилку. Известил он меня. Народ стал расходиться. Уехал Микула. Пошли к себе родители Арислава с Таиславом. Дед еще разглянул на меня и тоже направился к себе вместе с поваром Николаем. Оба были задумчивые. На ходу о чем-то тихо переговаривались. Только ребята продолжали обсуждать случившееся и слушать Мирослава, который подробно рассказывал о разговоре со своим дедом, добавив красок в описание. Вскоре подошел Алан с юным провидцем. Мальчика спасли, с ним ничего ужасного не произошло. Тут же поинтересовался Азар. Ну да, я не сказал об этом по телефону, когда звонил Алану. Он еще ничего не знал. Все нормально, жив и здоров. Мы успели, и все благодаря тебе. Пацан засмущался. «Главное, что он жив. Я могу на него посмотреть?» Вначале вопрос меня немного озадачил, но затем я понял причину, по которой Азар хочет его увидеть. Так пацану будет легче забыть несостоявшееся будущее, если воочию убедиться, что с Семеном все в порядке. Это сгладит ужасные картинки его видений. Он наверняка спит. Семен перенес большой стресс. «Неважно, я просто посмотрю на него». Азар умоляюще взглянул на меня. «Хорошо, идем». «Потом отведу тебя домой». Мы направились в дом к родителям Златы. Пока шли, я поинтересовался, чем он занимался с Аланом, Узнал ли о нашем мире?» «О да!» Восхищенно произнес пацан. «То, что я увидел, это нечто. Ваш мир действительно сильно отличается от нашего». Далее он взахлеб рассказывал, что Алан ему показывал. Какие у нас имеются магические зеркала, которые могут демонстрировать, как живут люди и что происходит в мире. Наша техника казалась Азару чем-то запредельным войдя в дом я попросил добромилу мать златы проводить нас к семёну та недовольно покачала головой, но все-таки провела к нему. Несколько секунд азар всматривался в пацана, а затем облегченно вздохнул. спасибо, можем идти шепотом произнес он. проводив его в родной мир и еще раз поблагодарив за помощь, я вернулся в усадьбу. возле портала меня ждал мирослав. судя по его задумчивому виду парень о чем-то хотел поговорить. Мы присели на лавочку возле крыльца. Не стал все сразу говорить относительно разговора с императором, уточнил я. Ты прав, он вздохнул. Дед выдвинул мне условия. Если выполню его, то наши проделки спустят на тормозах. Замнет дело. Что за условия? Кажется, я уже догадывался, о чем пойдет речь. Ну, Мирослав нахмурился. Он хочет, чтобы в этом году я пошел учиться в Имперский университет на факультет международных отношений, и по окончании его. «Стал дипломатом!» – выдал парень. «Именно об учебе я почему-то и подумал. Ну а ты?» Мирослав посмотрел на меня. «В принципе, согласен, мне это нравится, но отложил решение, пока не согласую с тобой. Без твоего одобрения никуда не пойду!» «Парню действительно нужно учиться, а дипломатия, ведение переговоров – это его призвание. Можешь сообщить своему деду, что ты идешь учиться. Для меня важно твое будущее. Если самому такой выбор по душе, то я не против». «Спасибо!» Мирослав поднялся. Я тоже встал. «Завтра сообщу!» «Как со вступительными экзаменами? Справишься?» «Учился он хорошо, но, может, стоило подготовиться?» «Это не требуется!» Парень отрицательно покачал головой. «Членов императорской семьи принимают без экзаменов. Дед сказал, будет сам контролировать мои успехи в учебе и спуску не даст». «А как насчет безопасности в свете последних событий?» «Вопрос на данный момент весьма важный с этим нормально специальное управление подчиненное напрямую императору занимается безопасностью императорской семьи мирослав улыбнулся не беспокойся буду под присмотром тогда все решили за него я спокоен попрощавшись с мирославом направился к деду тот давно меня ожидал разговор у нас состоялся в основном о произошедшем николай с лесопилки звонил сообщил что моя версия о причастности французов подтверждается «Они выбрали Семена не только потому, что его проще всего похитить. Он не одаренный, а значит, не может постоять за себя», — высказал свое предположение дед. «Если бы он был одаренным, то мог бы мысленно связаться со Славкой, сообщить, где находится», — добавил я. «Верно», — подтвердил дед. «Но не думаю, что они знали о ваших скрытых способностях». «Не знали. Согласился я. Сенька подрастет, свожу его в институт. Проведу через установку. Одаренным не станет» но через мои порталы проходить сможет, как и общаться со Славкой. Мы еще какое-то время беседовали, пока я не начал зевать. В итоге дед предложил перевести Семена на домашнее обучение, так он будет находиться постоянно в усадьбе и под присмотром. На то и порешили. От него я направился поужинать, а после завалился спать. Нервное напряжение, сказалось. Отключился практически сразу, как только улегся в постель. Пару дней находился в усадьбе, приходил в себя. Последнее событие выбило из колеи, своими делами просто не мог заниматься. Но на третьи сутки все-таки направился на поиски поселения Драгорнов. Продолжил по тем направлениям, где еще не бывал. Копиком подмечал мои перемещения, составляя карту, по одному и тому же месту не придется летать. Вновь я потратил целый день, нашел много поселков, деревень и даже городов. По всей видимости, в этот мир свозили народ с различных уголков Вселенной. Разнообразие видов просто поражало. Но, увы, Драгорнов я не обнаружил. Вернувшись в усадьбу, проведал Семёна. Парень уже немного пришёл в себя. Он рассказал, как всё происходило, хотя вспоминать было тяжело. Я не настаивал, он сам так решил. Его вызвали из интерната, сообщили о людях, приехавших из клана, которые хотят что-то сообщить. Семён, ничего не подозревая, вышел за проходную. Там к нему подошёл мужчина представительного вида, в чёрном дорогом костюме. Тебя Никита ждет, ему необходимо сообщить тебе что-то важное, произнес он и указал рукой на минивэн. И у тебя не возникло вопроса, почему я не сам пришел в интернат, а вызвал тебя за проходную, да еще сидел и ждал в машине, когда ты подойдешь. Перебил я его и недовольно покачал головой. Сенька понурился. Он назвал твое имя, оно подействовало на меня как магическое заклинание, о плохом даже мысли не возникло. Надо, значит, надо. Пацан шмыгнул носом. «Стоит быть более осмотрительным и осторожным. Ты знаешь, какой у нас клан и чем занимается, а также сколько мы имеем врагов. Надеюсь, свою оплошность запомнишь надолго», – произнес я достаточно строго. Пацан еще раз шмыгнув носом, виновато опустил голову и несколько раз согласно кивнул. «Я запомню на всю жизнь. Спасибо, что спас меня». «Не стоит благодарить. По-другому и быть не могло. Вы все мне дороги. Рассказывай, что было дальше». Я хотел выяснить детали произошедшего. Сенька тяжело вздохнул. «Как только подошел к минивену, открылась боковая дверь». Продолжил он. «Я даже не успел ничего понять, как меня втолкнули внутрь и повалили на пол. Там быстро связали, надели на голову мешок. И куда-то повезли». «В дороге похитители разговаривали?» Уточнил я. «Нет». Семён отрицательно покачал головой. «Ехали молча. Я тогда ничего не понял, даже не испугался. Долго куда-то везли. Потом вытащили из салона и отнесли». Но я так и не смог понять, где нахожусь. Только почувствовал запах опилок. Меня посадили на стул. Вначале ничего не происходило. Затем сняли мешок с головы. Тогда стало понятно, что я оказался на лесопилке. Это сильно удивило. Зачем сюда приехали? Меня подняли и подвели к пилораме. Там большая дисковая пила. Один мужик ее включил. Отпилил кусок доски. Затем выключил. Проверил, как работает. Я так и не понимал, к чему все это. Пытался спрашивать, но они продолжали молчать не реагируя на вопросы. Затем развязали руки и по пояс раздели. А вот когда начали привязывать к широкой толстой доске, до меня дошло, что будет дальше. все тело как током пробило. Перепугался насмерть, ноги затряслись. Я принялся кричать, молить не делать этого. Началась истерика, только все бесполезно. В итоге едва сознание не потерял. Перед глазами все поплыло. Сколько прошло времени, не знаю, уже ничего не соображал. Потом что-то засверкало, руки стали свободны и я упал. Первая мысль, которая возникла, их отпилили, но я ничего не почувствовал, такого не могло быть. А когда увидел твое лицо, понял, ты спас меня. Дальше знаешь. Сенька тяжело вздохнул. «Почему? Зачем меня хотели распилить?» Я пояснил причину и рассказал, что теперь он будет жить и учиться в усадьбе. Дед еще об этом не успел ему сообщить. Немного поговорив с ним, вышел на улицу. К парню пришел Тихомир, переживает. Да и из-за похищения рвет и мечет. Вымещает свое зло на полигоне, тренируясь с мечом и применяя дар. Поломал все тренажеры, это его немного привело в чувство. Потом чинить стал вместе с Микулой. Только я вернулся в усадьбу, как в комнату зашел дед. «Зря ты, парня, так рано тревожишь. Надо было дать ему больше времени прийти в себя». Он присел в кресло рядом со мной. Пока свежие воспоминания, стоило выяснить, как все происходило. Указал на его оплошность, подобное не должно повториться. Пояснил я. «Можно было и после поговорить». Дед был со мной не согласен. «Может быть, я не стал спорить. Но он должен сделать из произошедшего вывод. Необходимо думать, что делаешь и куда идешь, уже не маленький. Это будет хорошим уроком как ему, так и всем нам». Дед недовольно покачал головой. «Не маленький, но еще ребенок». На его реплику я не стал реагировать. «Ты чего-то хотел?» «Пошли ужинать, уже стол накрыт». Он поднялся. Похоже, дед хотел о чем-то поговорить, но, видя, что я не в лучшем настроении, передумал. На следующий день я занялся тем же. Вновь продолжил поиск поселения Драгорнов. К вечеру мне, наконец, повезло, я их нашел. Все в точности совпадало с описанием Алана. Улицы, дома, где что расположено. На душе полегчало, а то неопределенность начинала угнетать. Поселок большой, дома аккуратные, ухоженные. Есть полисадники, огороды, много домашнего скота. Если бы не летающие автономные системы контроля, можно подумать, что это обычный поселок. Круглые дроны размером с футбольный мяч были снабжены не только следящими устройствами, но и небольшими стволами энергетического оружия. Я походил по самому поселку, приглядываясь к его обитателям. Нет, ошибки быть не могло. На левом запястье у каждого находился блокирующий браслет. Именно такой описал Алан. К тому же я нашел дом, где он жил. Память у пацана хорошая. Обрисовал все в точности. Только двери и окна оказались заколочены. Больше в нем никто не живет. Я отметил во дворе точку для установки портала. Сойдя с постамента установки, перешел в скрытый режим и создал незаметный переход. Первым делом, пройдя сквозь стену, вошел в дом и осмотрелся. Здесь ничего не тронуто, все вещи были на местах. На стене висел небольшой портрет матери и отца Аллана. Женщина красивая, молодая, длинные светлые волосы, стройная фигура. Улыбается, выглядит как живая. У отца волевое лицо, да и сам он смотрится сильным человеком. Местный художник, по всей видимости, был талантлив. Я вздохнул и решил забрать портрет для пацана. С остальными вещами не знал, как поступить. Если еще что захочет, принесу. Более детально исследовать поселок начну завтра, на сегодня хватит. Вернувшись домой, вначале зашел к себе. Завернул портрет в бумагу и направился к Алану. Парень сидел у себя в комнате в кресле возле окна и был погружен в чтение какой-то книги, даже не заметил меня. «Привет». Я положил на стол сверток. Алан вздрогнул и вскочил, бросив книгу в кресло. «Здравствуй, Никита. Извини, зачитался». «Тут тебе кое-что принес. Я указал на сверток. Надеюсь, содержимое порадует». «А что там?» – спросил пацан с любопытством. «Развернешь – узнаешь». Я улыбнулся и направился на выход. Только вышел на улицу, как он выскочил, и со слезами на глазах крепко меня обнял. «Ты нашел мой дом!» – всхлипывая, произнес Алан. «Спасибо! Портрет родителей – самое дорогое, что может быть! Я не надеялся, что когда-нибудь он окажется у меня!» «Если хочешь, то принесу твои вещи. Только скажи, какие и где лежат. Наверняка найдутся любимые, которые он захочет вернуть». «Спасибо!» – Алан заулыбался. «Я составлю список!» вот это правильно пусть напишет завтра поговорю с тобой мне нужно знать с кем лучше в поселении вступить в контакт кого как зовут на кого можно положиться я могу сейчас все рассказать оживился он не стоит я отрицательно покачал головой уже поздно завтра поговорим на этом мы расстались а он побежал готовить список по любимым вещам и вешать на стенку портрет погибших родителей я направился в усадьбу Надо было деду сообщить, что обнаружил поселок Драгорнов, да и ребят обрадовать.